Сомс прокашлялся. Довод убедительный, что и говорить. Флер слишком молода. «О нет, сэр, мы нынче очень стары. Мой отец кажется мне совершеннейшим младенцем. Его мыслительный аппарат не поддался никаким влияниям. Но он, видите ли, Барт, и потому не двигается вперед. «Барт?» — переспросил Сомс. «Как это прикажете понимать?» «Баронет». «Я тоже со временем буду Бартом, но я это как-нибудь переживу». «Так ступайте с Богом и переживите это как-нибудь», — сказал Сомс. «О, нет, сэр», — взмолился Монт, — «я просто должен околачиваться поблизости, а то у меня уж никаких шансов не останется. Во всяком случае, вы ведь позволите Флер, поступить так, как она захочет». «Мадам ко мне благосклонна».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 «Хорошо, сэр. В вопросе нашего возраста я сдаюсь, но чтобы доказать вам серьезность моих намерений, я занялся делом. Рад слушать. Я вступил компаньоном в одно издательство. Родитель ставит монету. Сомс прикрыл рот ладонью. У него едва не вырвались слова «Да поможет Бог несчастному издательству». Серые глаза его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 Право, я готов голову себе размозжить из-за неё. Она это великолепно знает. Очень возможно. Сомс протянул ему руку. Рассеянное пожатие, тяжелый вздох и вскоре затем шум удаляющегося мотоцикла вызвал в уме картину взметенной пыли и переломанных костей. Вот оно, младшее поколение.